— Хоть халат-то запахни ему, ведь неудобно. Я тут, проклятый черт, пить не умеет. — Витька, Витька, что с тобой? Вить! — Брось, не поможет. — Николушка, слушай, в кабинете у меня на полке склянка написано «ликер аммоний», а угол оборван к чертям, видишь ли, на шатырным спиртом пахнет. — Сейчас, сейчас. — И ты, доктор, хорош. Ну ладно, ладно. — Что? Пульса нету? — Нет, вздор отойдет. «Таз, таз, тас, тас извольте!» а эх вы!» Резко бьет шатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Машлаевскому. Николка поддерживал его и два раза турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду. «Ах, ха! Ух! «Снегу, снегу! Господи, боже мой, ведь это нужно ж так!» Мокрая тряпка лежала на лбу.